Глава 14 Он открыл глаза, посмотрел по сторонам, услышал крики людей. Среди криков выделялся голос Руфата Асадова. Дронко поморщился. Только этого еще не хватало. Кажется, они попали в автомобильную аварию. Он почувствовал, что какая-то жидкость капает ему на лицо. Он поднял руку, вытер лицо. Взглянул на пальцы. Они были в крови. Так, кажется, он ранен. Он сжал руку в кулак. Все нормально. Сжал вторую. Болит, но ничего. Теперь нужно проверить ноги. Он скосил глаза. Рядом лежал Эдгар Вейдеманис. Кажется, он был без сознания. Только этого еще не хватало. «Эдгар!» Тихо позвал его Дронго. «Ты меня слышишь? Эдгар, что с тобой?» Он почувствовал, как раскачивают машину. Под громкие крики Осадова автомобиль перевернули. Эдгар упал на руль. Его начали осторожно доставать из машины. Он застонал. «И то хорошо», – вырвалось у Дронга. «Значит, живой». Где-то далеко раздавались сирены машин скорой помощи. Собравшиеся вокруг люди наконец вытащили Вейдеманиса из машины. Его положили на траву рядом с машиной. Затем попытались помочь Дронго, помогая ему выбраться из салона покореженного автомобиля. «Осторожнее!» – кричал принявший на себя руководство по спасению обоих пассажиров Руфат Асадов. У Дронго все лицо было залито кровью, и казалось, что он пострадал больше своего друга. На самом деле осколки стекла разрезали ему кожу в нескольких местах, не причинив особо серьезных повреждений. Нога сильно болела но он встал на землю и попытался сделать несколько шагов. Это ему удалось, значит, ноги не были сломаны. Он устало сел прямо на траву. «Их нужно отправить в больницу!» – кричал Асадов, показывая на обоих экспертов. «Срочно в больницу! Они оба ранены!» «Не кричи!» – попросил его Дронга. «Где машина, которая нас ударила?» «Сбежал, негодяй!» – зло ответил Асадов. «Но вы не беспокойтесь!» «Мы их номер записали. Уже сегодня вечером их арестуют. У нас столько свидетелей». «Подожди», — устало выдохнул Дронго. «Скажи, какой у него номер? Кто-нибудь точно записал?» «Конечно записали. Сразу несколько человек их номер видели. Наш водитель тоже видел. Сто тридцать пять. И буквы записали, и код города. Я вам говорю, что сегодня вечером мы их возьмем». «Опять мы», — покачал головой Дронго. Набери мне номер телефона Ищеевых, только быстро, и постарайся ничего им не говорить. Осадов набрал номер телефона и испуганно протянул аппарат Дронга. Добрый день, Роман Тимофеевич, сказал несколько затрудненно Дронга. Нога болела все сильнее. Скажите, пожалуйста, машина, которая сбила вашу супругу, там номер был сто тридцать пять? Я могу прочитать вам весь номер, но там было именно сто тридцать пять подтвердил Ищеев. «И это был черный джип. Вы его нашли?» «Кажется, да. Спасибо. Я вам потом перезвоню». Он убрал телефон, посмотрел на притихшего Асадова. «Это поддельные номера. Именно машина с такими номерами сбила Нину Алексеевну. Вы ничего не найдете». Они уехали в лес, чтобы снять номера и поставить другие. «Но ведь был сильный удар», возразил Осадов. Они должны будут где-то чинить свою машину. Это другое дело. Пусть в милиции ищут именно такую машину, а номер этот поддельный, его вообще не существует. Он закрыл глаза. Услышал, как уносят Эдгара. Затем подошли и к нему. Уговорили его лечь на носилки. Когда его уносили, он все еще слышал громкий голос Руфата Осадова, рассказывающего, как именно произошла авария. Потом он словно провалился в какой-то сон, ему сделали укол. Проснулся он ближе к вечеру. В палате было тихо. Он поднял голову. Рядом лежал Адгар Вайдеманис. Одна нога у него была поднята, и на ней белел гипс. Рука тоже была перевязана. На правую половину лица тоже наложили повязку. — И как я выгляжу? — неожиданно спросил Адгар. — Хуже некуда признался Дронго. «Хорошо, что ты живой». «Ничего хорошего. Сломал ногу в двух местах, сильно порезал руку и щеку. Ты отделался гораздо легче. Посмотри на себя». «Порезал лицо и руки, но в общем все кости целы». «Мы, наверное, смогли сгруппироваться, когда машина переворачивалась. Так бывает в автомобильных авариях. Обычно выживают дети и пьяные, они не напрягаются. Или хорошо подготовленные люди». «Надеюсь, что мы пока не относимся к пьяным», – пошутил Дронго, – «а из детского возраста мы уже давно вышли». «Ты чему радуешься? Эти сволочи нас достали. Как только они показались из-за деревьев, я сразу понял, что они не хотят выезжать на шоссе. Они появились, чтобы нас опрокинуть. Нужно было резко уходить в сторону, я уже успел проверить этот джип» можешь не верить но номер совпал с номером той машины которая сбила нину алексеевну и такая же марка машины так я и думал значит это были ее убийцы почему во множественном числе их было двое за секунду до удара я успел заметить две тени за стеклом уверен думаю что да и мы так глупо подставились покачал головой дронга теперь уже ничего не поделаешь Я попросил вызвать сюда Кружкова. Леонид скоро приедет. Ты давно пришел в себя? Когда гипс накладывали. Я орал так, что сбежалась вся больница. А ты даже не слышал. Тебе сделали укол. Они боятся, что у тебя сотрясение мозга. Тебя будут тщательно обследовать. Нет у меня никакого сотрясения. Это еще неизвестно. Ты лучше ложись и не двигайся. Который сейчас час? — Восьмой. — Жаль, я не успел позвонить сегодня днем Мастану Халиловичу, думал, что успею позвонить вечером. Он откинулся на подушку, голова кружилась. — Неужели действительно сотрясение мозга? — разозлился Дронго. — Только этого мне не хватало. — Хочешь хохму? — неожиданно спросил Вайдеманис. — В нашем положении только хохмы и слушать, — буркнул Дронго. «Нет, но это действительно забавно. Ты знаешь, куда мы попали?» «В больницу, где находится Леона Сазонова. Только она на втором этаже лежит, в люксовой палате, а мы с тобой на третьем, в обычной. Смешно?» «Не очень. Скорее, глупо. Так нелепо подставились. Мы обязаны были предположить, что наши вопросы вызовут такую реакцию у преступника. Такая глупая самонадеянность. Никогда себе этого не прощу». — Это на нас осадов так подействовал, — улыбнулся Вейдеманис. — Он руководил операцией по нашему спасению. Похоже, он был там единственным, кто не растерялся. — Незаменимый человек. А если все это он и организовал? Он имел ключи от квартиры Гасанова, он точно знал, какое белье куда стелят. Он мог убрать прачку, которая, очевидно, знала его секреты. И он вполне мог организовать нашу аварию. Все совпадает. За исключением одного момента. Зачем? Мы с тобой уже неоднократно это обсуждали. Как только исчезает Мастан Гасанов, Осадов сразу превращается в полное ничтожество. Ты же видел, даже супруга Гасанова не пускает его в дом. А если он выполняет чей-то заказ? Тогда нужно найти основного заказчика. За рулем джипа, который нас ударил, тоже были посторонние люди. В палату вошли двое врачей. «Мужчина и женщина». «Он уже пришел в себя», – кивнул мужчина. «Можно будет вести его прямо сейчас. Нужно будет сделать энцефалограмму, проверить его мозг и давление. Сразу делайте снимки и обследуйте на предмет скрытых ушибов». «Хорошо», – согласилась женщина. «Может, сначала спросите у меня?» – подал голос дронга. «Ничего спрашивать не будем», – возразил врач. «Прямо сейчас и начнем». «Кости целы, мы уже все проверили», – доложила его коллега. Дронго закрыл глаза. «Теперь нужно успокоиться и вспомнить все, что было в этот день. Если он получил сотрясение мозга, то это не просто осложнит его расследование, но и скажется в будущем на его работе». Он незаметно вздохнул. «Нет, он отчетливо помнит весь день. Или память не имеет никакого отношения к подобным травмам. Когда его увозили, у дверей палаты уже стоял Леонид Кружков. Он улыбался, глядя на Дронга, и тот подумал, что теперь Эдгар будет под надежной охраной. Через три часа его вернули в палату. Эдгар уже спал. Кружков посапывал на стуле. Дронго вошел сам и прошел к своей кровати. К счастью, выяснилось, что никакого сотрясения мозга у него нет, а порезы на лице и на руках не такие уж и глубокие. Врачи обещали выписать его через два дня. Увидев Дронга Кружков вскочил со стула. «Вы в порядке?» «Кажется, мне повезло больше, чем бедному Эдгару. Ты приехал вооруженным?» «Конечно. Вы же знаете, что у нас есть право на хранение оружия. У всех троих. Вы нам его оформляли». «Давай сюда пистолеты и езжай домой. Отоспись немного». «Завтра утром позвонишь». Часам к двенадцати, не раньше. И оставь мне свой мобильный. Врачи отобрали у меня мой телефон, сказав, что мне пока нельзя разговаривать. Возьмите. Кружков протянул ему оружие и телефон. Дронго засунул их под подушку. У тебя есть что-нибудь новое насчет семьи Гасановых? Уточнил он. Какие-нибудь новости на их сайтах или в интернете? Дочь переписывается с каким-то модным фотографом, сообщил Кружков. На Фейсбуке много их совместных фотографий. Что еще? Везде упоминается их судебный иск против компании Мострек. Иск огромный, на 200 миллионов долларов. И уже несколько месяцев арбитражный суд откладывает окончательное рассмотрение. Почему? Они не имеют права так долго тянуть, ведь это ущемляет интересы истца. У них в самой компании разногласия. Первый вице-президент Иосиф Бергер считает, что суд должен состояться, а вице-президент Вугар Гасанов каждый раз отзывает документы для окончательной доработки. «Он мне говорил, что лучше с ними договориться», – вспомнил Дронга. «Но ты все равно поезжай утром в арбитраж и постарайся узнать, что именно там происходит». «Сами говорили, чтобы я поспал и позвонил вам к полудню», – недовольно напомнил Кружков. «И сейчас тоже говорю». — Поспи, потом проснись к десяти утра. Поезжай в арбитраж, все проверь перезвони мне ближе к двенадцати, что непонятно. — Все ясно, — вздохнул Кружков. — Сделаю. Он повернулся и вышел из палаты. Дронго подошел к дверям, прислушался. Все тихо. Он прилег на кровать, проверил оружие. — Интересно, кто и почему решил убрать обоих экспертов? Неужели они так мешали убийце? Нет, они еще ничего не нашли, причина другая. Думай, думай, думай, почему вдруг убийца решил проявить себя столь резко и яростно? Неужели не понимал, что все равно кто-то запомнит машину или номер и постарается слечить ее с тем автомобилем, который убил прачку? Значит, рисковал, очень рисковал, но решился на этот риск для того... Для чего? Почему они так рисковали? Непонятно. От этих мыслей болела голова. Он услышал осторожные шаги в коридоре. Затем кто-то попытался открыть дверь. Он сжал зубы. Это уже переходит все границы. Неужели в больницу тоже прислали убийцу? Он достал пистолет, посмотрел на своего напарника. Сейчас он пристрелит этого сукина сына, который хочет добить раненых. Дронго подошел к дверям прислушался. Затем тихо спросил: "Кто там? Откройте". Услышал он женский голос: "Это я, Лиана Сазонова". Он открыл дверь. На пороге стояла Лиана, одетая в розовый халат. Дронго положил пистолет в карман своего халата и посторонился. Она вошла в палату. Он закрыл дверь. "Что вы здесь делаете?", спросил он. "На втором этаже моя палата" улыбнулась она, а вы каким образом сюда попали сразу оба мне моя медсестра сказала что мои прокурорские следователи попали в палату после автомобильной аварии здесь в больнице многие с похожими травмами рядом проходит оживленная трасса и всех покалеченных сразу везут сюда да наверное согласился дронга садитесь на кровать только говорите тихо чтобы мой напарник не проснулся ему не повезло У него сломана в двух местах нога. «Как это произошло?» «Не знаю. Случайная машина, мы просто столкнулись». Он решил, что ей не обязательно знать все подробности. «Понятно. А я решила вас навестить. Мне понравились ваши вопросы, и вы мне тоже понравились. У мужчин редко бывает такое понимание в глазах, которое я увидела у вас. Сейчас у меня в глазах только искры после аварии». Она улыбнулась. «Смешно. Я боялась, что вы мне не поверите насчет моих отношений с Мастаном Гасановым. Он ведь очень богатый человек и намного старше меня, как и мой муж. Знаете, что говорят в подобных случаях? Нашла себе старика, а они оба не старики. Какие старики сегодня в пятьдесят с лишним? Даже смешно». «Я слышал, что есть новая градация возрастов», вспомнил Дронга. «Теперь до сорока пяти молодой человек, до шестидесяти пяти средний возраст, до семидесяти пяти пожилой, до девяноста пяти очень пожилой». «А дальше?» – улыбнулась она. «Дальше люди уже не живут, только памятники», – пошутил он. «Тогда понятно. Вы меня успокоили». «Только я хочу, чтобы вы мне поверили». Муж действительно меня любит, и в тот день, когда я поднималась в квартиру Мастана Гасанова, за мной не следили, а охраняли двое детективов из частного агентства. Муж хотел уберечь меня от разных слухов. Вы с такой настойчивостью пытаетесь убедить меня, как будто я вам не верю. Я вам сразу поверил. Мне достаточно было увидеть ваше лицо и услышать ваш голос. «Спасибо», – тихо произнесла она. Вы уже нашли, кто именно пытался убить Гасанова? Пока ищем. Могу только сказать, что своими признаниями вы очень сильно облегчили нам жизнь. Ведь мы могли бы подозревать и вашего мужа в организации такого убийства. Никогда в жизни он не пошел бы на такую гадость. Скорее вызвал бы на дуэль Гасанова. Но такой подлый удар... Нет, это не в его стиле. Я могу только поздравить вас с таким мужем. Если бы не наш возраст, я бы попыталась еще раз родить. Боюсь только, чтобы ребенок не был Дауном. У нас в семье был такой случай в середине прошлого века. Сестре моей мамы было только 36, а ее мужу 66, и ребенок родился без этой пары хромосом. Они не смогли долго с ним жить и отдали его в приют. Какой кошмар. Когда я вспоминаю, мне становится страшно. Сейчас есть все возможности заранее определить, каким будет ребенок – здоровым или больным. Можно все увидеть и многие вещи даже исправить. Посмотрим, – улыбнулась она. А вы действительно раньше работали в прокуратуре? Никогда не работал. Я раньше работал в Интерполе и в специальном комитете экспертов ООН. Все равно что-то связанное с органами. Это сразу чувствуется. В вас есть какая-то офицерская закваска. Не знаю, может, мне так кажется. Возвращайтесь к себе и постарайтесь успокоиться, — посоветовал Дронго. Я уже передал ваши слова Мастану Халиловичу. Я не хочу разрушать вашу новую семью, но должен сказать, что я сразу почувствовал, как Гасанов к вам относится. Он вас по-настоящему любит. А свою жену и детей он любит еще больше, поэтому я решил не разрушать его семью. Да и мне не особенно хочется уходить от мужа. «Вы меня понимаете?» «Конечно. Таких противоречий бывает много. Мы любим мужа и друга семьи, он любит жену и свою подругу. На Западе считают, что подобные треугольники в порядке вещей, но у нас так не принято. У каждого человека свои собственные понятия об этике и эстетике человеческих отношений». «Наверное, вы правы». Она поднялась с кровати, протянула ему руку. «Больше не попадайте в аварии, господин эксперт!» «Вы тоже!» Он пожал ей руку, и они улыбнулись друг другу. Она повернулась и пошла к выходу. Проводив Лиану, он закрыл дверь и снова улегся на кровать. Итак, нужно попытаться проанализировать все, что сегодня произошло, и найти ошибку убийцы. В том, что убийца допустил явную и роковую ошибку, Дронго не сомневался.